Беркут. Беркут относится к отряду соколообразных семейству истребиных. В России птица встречается на горных территориях Кавказа, Алтая и Саян, а также в лесных зонах. Не обитает Беркут в Тундре и на равнинах Черноземного центра, поволжья и Предкавказья. Не встречается птица также и в Преамурье. На юге Дальнего Востока. К западу от озера Ханка отмечены небольшие места обитания групп этих птиц. В южной части ареала уменьшается численность беркутов, которые встречаются здесь только на отдельных участках. Беркут относится к малочисленным видам птиц. Он занесен в Красную книгу. Беркут – огромная птица. У нее длинные, относительно неширокие крылья, Кончик хвоста немного закруглен. У птицы сильные лапы с большими когтями. На затылочной части головы есть небольшие острые перья. Длина птицы составляет 80-95 см. Размер крыла до 60-70,5 см. Весит беркут около 3-6,5 кг. Самки отличаются от самцов более крупным размером. Взрослый беркут имеет оперение темно-бурого цвета с небольшими вкраплениями рыжевато-золотистого в области брюшка, голени и подхвостья. Рыжеватый окрас имеется на затылке и задней части шеи. Клюв у птицы темный, с оттенком синевато-бурого цвета. Когти черного цвета. Восковица и ноги насыщена желтого. У молодых беркутов в возрасте одного года – Окрас темно-бурый, с белым основанием перьев. Беркуты предпочитают лесные зоны. Свои гнезда птица делает обычно в непроходимых лесах, желательно, чтобы поблизости было болото, или на неприступных скалах. Большая часть беркутов ведет оседлый образ жизни. Некоторые птицы, обитающие на северо-востоке Сибири, на зимнее время отправляются на юг. Молодые особи довольно часто кочуют. Беркуты образуют пары, которые не распадаются на протяжении всей жизни. У беркута очень большие гнезда. В диаметре размер жилища достигает 3 метров, а высота его составляет 2 метра. Сделаны гнезда из сучьев деревьев. Одно гнездо служит беркуту в течение многих лет. Каждая пара строит по нескольку гнезд размещаясь в каждом из них поочередно. Начало марта – период кладки у беркутов. Обычно у самки бывает по два яйца, реже по одному или по три. Яйцо имеет грязно-белый цвет с пестрыми вкраплениями. Беркут начинает насиживать яйца сразу же после появления первого яйца. В насиживании в основном принимает участие самка, а в некоторых случаях и самец. Период насиживания составляет около 43-45 дней. Спустя 75-80 дней после рождения птенцы начинают летать. На протяжении первого года жизни молодые беркуты находятся рядом со своими родителями. Беркут – один из самых активных и подвижных орлов, поэтому ему очень часто удается настигнуть относительно большую дичь. У беркута богатый рацион – зайцы, суслики, сурки, молодые копытные, лисицы, куницы и довольно крупные птицы. Нередко беркут поедает и падаль. Иногда птица нападает на небольших животных – мышей, полевок и белок. Во многих районах России количество беркута сокращается – В северо-западных и центральных зонах европейской части России, в Среднем Поволжье, в Башкирии, в Южной Сибири и на Урале. Но есть сведения, что в последнее время происходит восстановление отдельных гнездовий этой птицы, например, на юго-востоке Алтая. Возможно даже продвижение Беркута к северным районам лесной зоны в связи с потеплением климата. Численность птицы известна только в некоторых районах. Данные за 60 70-е годы XX века следующие. В тайге Онежского полуострова одна пара беркутов на площадь 50 км квадратных. В северо-восточной Якутии 6-8 пар на территории 50 км, расположенной вдоль речной долины. В ущельях юго-восточного Алтая Численность беркута составила 20-30 пар. Поблизости озера Ханка на территории площадью около 300 км квадратных наблюдается 10-15 пар. Место обитания и количество беркутов обусловлено наличием мест, пригодных для гнездования птицы. Также численность беркута определена количеством пищи – зайцев, длиннохвостых сусликов и сурков. Так, например, в верховьях Иртыша, где большое количество сурков, была отмечена плотность беркута в 10 раз превышающая обычную – одна пара на 100-200 км квадратных. Количество пар беркута зависит и от наличия корма на зимний период. Беркут не приносит никакого вреда ни охотничьим хозяйствам, ни овцеводству и ни оленеводству. Однако эта птица подвергается постоянным преследованиям. Негативно сказывается на численности популяции беркута коллектирование кладок, похищение детенышей, наличие капканов, в которые может попасть птица, а также ядовитые приманки. Нередки случаи убийства беркута для изготовления «чучела» наносит ущерб размножению и развитию птицы, тревога и беспокойство, связанные с деятельностью людей и изменения природных условий обитания. Например, осушение болота, сокращение территорий лесных массивов. «Беркут» включен в приложение 2, Конвенции СИТЕС, Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. А в настоящее время «Беркут» Приняты меры по охране и защите этих редких хищных птиц. На юго-востоке Алтая создан заказник, где охраняется беркут. Но для роста популяции этой птицы необходимо увеличение числа таких заповедников и заказников. Также необходимо охранять территории, на которых гнездится беркут, и создавать необходимые условия для плодотворного размножения птиц. В местах гнездования беркута нельзя допускать использование яда химикатов и отравленных приманок. В Скандинавии широко распространены зимние подкормки для птиц, что благоприятно сказывается на их численности. Для увеличения популяции беркута в отдельных районах применяют вольерное разведение этих особей. В прошлом существовало множество легенд, защищающих беркута от истребления. А в настоящее время необходимо проводить пропаганду среди населения о пользе, значимости этой птицы и важности ее сохранения. В мире беркуты распространены на огромных территориях Евразии, Северной Америки и Северо-Западной Африки. Во многих европейских государствах количество беркута в 19-20 веках резко сократилось. В некоторых местах он полностью истреблен. В связи с этим сегодня во многих странах мира беркут охраняется. К тому же, беркут полезен как хорошая ловчая птица. Это чрезвычайно ценится в Киргизии и Казахстане. Дрозд. Дрозд это род птиц. Дрозд. Дрозд это род птиц семейства дроздовых, отряда воробьиных. Всего насчитывается 62 вида. На территории России имеется около 20 видов. Наиболее распространены белобровик, деряба, рябинник, черные и певчий дрозды. Эта птица небольшого размера, около 20-25 сантиметров. По земле осуществляет передвижение маленькими прыжками. Гнездятся дрозды обычно по одному, но можно встретить группки птиц, расположившихся на одном дереве. Гнезда дрозда очень большие и прочные, с использованием земли и глины в стенках. За лето у дроздов бывает по одной-две кладки. Северные виды дрозда на зиму отправляются на юг. Дрозд черный, примерно одного размера с рябинником. Самец дрозда имеет черное оперение. Самка темно-бурая со светлым горлом и рыжеватой грудью. Клюв черного цвета. Молодые особи по окрасу похожи на самок, но имеют более светлые и пестрые цвета оперения. Встречается черный дрозд в лесах горного и равнинного ландшафта. Свои гнезда он располагает на земле или на небольших пеньках. Черный дрозд не любит быть на виду, поэтому его довольно редко можно увидеть. Зато его пение часто звучит в лесу. Дрозд певчий. Птица небольшая по величине, размер ее тела составляет 21-25 сантиметров. Длина крыла около 12 сантиметров, а весит она 70 граммов. У самца и самки одинаковый окрас. Спинная часть туловища птицы оливково-бурого цвета, Брюшная часть светлого окраса желтовата красным оттенком на груди и боках. Нижняя часть тела полностью покрыта небольшими черно-бурыми пятнами. Дрозд певчий обитает на территории России, в лесах Кавказа и Сибири, до озера Байкал. На зимовку птицы улетают в Западную и Южную Европу, в Северную Африку, восточные районы Малой Азии и на Запад – Передней Азии. На территорию России дрозды прилетают в середине апреля, расселяясь на наиболее благоприятных для размножения лесных участках. Эти птицы прекрасно поют в течение всего дня, но особенно на утренних и вечерних зорях. На фоне других птиц их длинная звонкая песня выделяется громкими и необычными звуками. В народе певчего дрозда называют «соловьем леса», Гнезда певчих дроздов расположены на ветвях деревьев и кустарников, нередко на грудах валежника или на поваленном дереве, а также на пеньках. Но обязательно рядом с гнездом дрозда должна находиться опушка, поляна или участок негустого леса. На дереве гнездо расположено на высоте от 1 до 10 метров. Чаще всего встречаются гнезда на расстоянии 2-5 метров от земли. Гнездо имеет чашеобразную форму. Оно сделано из сухих листьев, узеньких древесных прутиков, кусочков корешков, лишайников и мха. А внутреннюю часть гнезда дрозды обрабатывают глиной с добавлением древесной трухи. Для того, чтобы полностью построить и обработать гнездо, у дрозда уходит около пяти дней. В течение следующего дня гнездо должно просохнуть. После того, как гнездо полностью готово, самка откладывает там свое первое яйцо. Обычно за год у самок певчих дроздов бывает по две кладки – в конце апреля, начале мая, и в конце июня. В первой кладке бывает по 5-6 яиц, во второй насчитывается по 4-5. Яйца певчего дрозда небольшие, с черно-бурыми вкраплениями. Самка сама насиживает яйца без помощи самца. Период насиживания составляет 12-13 дней. Пищу птенцам приносят оба родителя по 150-200 раз за день. А в возрасте 13-15 дней птенцы могут уже выходить из гнезда. А в августе-сентябре они начинают летать. В начале ноября певчие дрозды оставляют центральные и северные области ареала. Питаются дрозды растительной пищей, которую находят на земле или добывают с травянистого покрова. Иногда птицы склевывают насекомых, находящихся на деревьях или кустарниках. В летний период птицы поедают дождевых червей, многоножек, проволочников, гусениц, личинок-пилильщиков и мух, а также небольших жуков, изредка употребляют моллюсков и пауков. дрозд рябинник намного крупнее скворца. У него практически прямой клюв, высокие ноги. Спина взрослого дрозда рябинника темно-коричневого цвета, голова серая. У них достаточно длинный хвост, которым он постоянно шевелит. Брюшко и внутренняя часть крыльев белого цвета с черными вкраплениями. Если к дрозду рябиннику приближается человек, птица начинает издавать специфические звуки. Петь птица может даже в полете. Очень часто дрозда рябинника можно найти в зарослях кустарника или на кроне дерева. Наиболее активна птица в дневной и сумеречный период. Свои гнезда дрозд рябинник предпочитает сооружать в лесах и в парках, хорошо освещенных солнцем. Если птица селится вблизи человеческого жилья, то гнездо находится на высоте до 10 метров. Свое жилище «Дрост-ребинник» располагает в развилке стволов или в районе присоединения к стволу боковых ветвей. Материалом для строительства гнезда служат стебельки, травинки, мох, прутики. Все это затем фиксируется илом. Самка обычно откладывает по 4-7 яиц, каждая из которых уникальна по своему окрасу. Насиживание длится до 12 дней. В течение лета у самки дроздорябинника бывает по две кладки. Если дрозда начинает стеснять какой-нибудь незнакомец, самец атакует его экскрементами. Едят дроздорябинники насекомых, многоножек, червей и моллюсков. При достаточном количестве пищи они на зиму остаются в городах. Деряба. Достаточно большая птица, вес которой достигает 150 граммов. Размер тела 30 см, длина крыльев составляет примерно 15 см. Оперение на спинной части птицы серо-бурого цвета, брюшная часть белого цвета, на котором выделяются большие черновато-бурые пятна. В цветовой гамме молодых птиц присутствуют ржавчато-желтые цвета. Обитает Деряба на территории России в смешанных лесах Европейской части, Сибири и к востоку до Алтая и озера Байкал. Белобровик. Представитель семейства Дроздовых. Размер тела такой же, как и у Скворца. Весит Белобровик примерно 47-73 грамма. По окрасу близок певчему Дрозду, но в отличие от него... Бока имеют ржаво-рыжий цвет. Сверху глаз расположены ахристо-белые небольшие по размеру дуги. В нашей стране белобровик встречается в лесной зоне и лесотундре от западных границ до Байкала, Якутска и Низови-Колымы. Белобровик предпочитает селиться в лиственных и смешанных лесах, зарослях, расположенных вблизи водоемов. Ест белобровик насекомых, наземных моллюсков, дождевых червей и пауков. В летне-осенний период питается плодами земляники, малины, брусники, черники и черемухи. На территорию нашей страны белобровик возвращается в конце марта, в середине апреля. Белобровик поет песни, похожие на треск с элементами свиста. По сравнению с другими дроздами, их песни не столь красивы. Гнездование и выращивание птенцов у Белобровика схоже с остальными представителями дроздов. В конце августа-начале сентября птицы отправляются на юго-запад, в районы Центральной и Южной Европы, а также Северной Африки и Передней Азии.